С возвращённым оружием, нагруженной боеприпасами и пайками, сытые и отдохнувшие, Макс, Сергей, Ангин и Денис стояли на краю города. Свитало. Впереди расстилались бескрайние поля, окаймлённые чёрной полоской леса у самого горизонта. Справа вдалике тянулась цепочка холмов, обитатели которых были теперь не только не страшны нашим героям, а даже приглашали погостить. Мущин и мальчика сопровождал огромный и хмурый абориген. Как его зовут, выяснить так и не удалось. Сергей был рад, что он в респираторе. От ароматов, источаемых далинными, он за последние дни порядком устал. Дикаря отрядил Тихон Игнатьевич, сказав, что это хороший проводник, проведёт их через поля до самого леса, а в случае чего сумеет договориться с амазонками. Да что нас сопровождать через поля, ответил ему Сергей. Видно хорошо далеко, иди себе дойди. Да Надо только пересечь их засветло, чтобы не ночевать на открытом месте. А что за амазонки такие и как провожатый договориться? Он разве говорит? Амазонки сумашащие бабы, ответил Тихон. А уж кто точно может с ними договориться, так это ваш провожатый. Вы не глядите, что молчун. Ну жда придет он, так скажет. Всем всё сразу станет понятно. Аудильщик задал Сергей мучивший его вопрос. Да не волнуйтесь, рассмеялся Тихон. Всех пещерные перебили. Всех? ужаснулся Сергей. Так их много было? Вот именно было, сказал Тихон, но в тоне его Сергей уловил некое напряжение. Ты и главное, сказал седой проникновенно, береги сына. Это чудо, возможно, единственное в мире. Все сгиньте, а мальчишку сберегите. Все не можем, с усмешкой сказал Сергей. То ж тогда Дениса до Москвы доведёт. Двинулись. Шагали кучно, никаких построений особенно не соблюдая. А бригандже в своих шкурах, в лорговом плаще с болтающимся за плечами страшным вытянутым черепом, примитивным респираторе, огромный бородатый с копной густых чёрных волос всё время перемещался. Вот он впереди, прокладывает путь в глубоких снежных наносах. Вот справа, и тут же сзади вертит головой во все стороны, зорко высматривает что-то. И оружие у него была только дубина. По глубокому снегу кто-то из мужчин должен был идти впереди, иногда по колено, чаще почти по пояс, прокладывая путь. В основном это делал Далинный, но иногда его сменял Макс или Ангин. Ветра не было, небо закрывали низкие серые тучи, но снегопад не начинался, и путникам это было на руку. В относительно спокойную погоду, пусть даже по глубокому снегу, можно пройти большее расстояние, нежели в снегопад или у пасибок буран. Продвигались медленно, с трудом. Цепочка холмов справа всё не заканчивалась, а тонкая с нитку полоска леса у горизонта никак не хотела утолщаться. "Итак, мы, пожалуй, будем идти не один день", сердито подумал Сергей, глядя на неутомимое мельтешение их провожатого. Куда тропы силы берутся? Допустить стоянку на открытом месте никак нельзя. Во-первых, так они будут для любого хищника отличной лёгкой добычей. Во-вторых, набор для костра, который нёс в ранце Макс, ночью их здесь не спасёт, а дров взять не откуда. Они шли. Совсем рассвело. Холмы справа начали наконец медленно, словно нехотя, отдаляться. Люди молчали, были сосредоточены на движении, не желая тратить силы на разговоры. дышали в своих шлемах тяжело и шумно. Сергей поглядывал на сына, как он. Тот двигался наравне со всеми, не жаловался, на отца просительно не смотрел, но Сергей видел, что по вискам Дениса протянулись дорожки пота. Шагали подряд несколько часов. Поля оказались бескрайними. Один раз оглянувшись, Сергей не увидел уже города. Везде, куда доставал глаз, были снежные, серые поля. Наверное, давно, до катаклизма, здесь проходили дороги, какие-то коммуникации, ездили рейсовые автобусы, гоняла на великах детвора. Сейчас поля и серый снег с голубоватым отливом. Впереди и чуть правее возникла и медленно начала приближаться тёмная точка. Сергей показал на неё Максу. Тот отмахнулся. Правильно, сосредоточиться на том, чтобы идти, а там увидим, что это такое. Споткнувшись, Денис упал глубоко в снег. Абориген подскочил к нему, заухал зло, замахал своей огромной дубиной, и тут перед ним возник Ангин, оттолкнул дикаря, наставил на него ствол, вытащил мальчишку. Не надо, дядя Ангин, сказал мальчик. Он не на меня злится, он предупреждает, что надо скорее вперёд идти, нельзя задерживаться. Абориген, отодвинутый волосатым караванщиком, ухнул оскорблённый и затрусил сзади. Мол, идите сами как хотите, раз меня не слушаете. Тёмная точка справа превращалась в стоящие в ряд вышки линии электропередачи. Как-то странно они расположены, подумал Сергей, посреди пустого пространства, ни к чему не привязаны. Хотя, возможно, раньше и примыкали к чему-то, к городу, например, но столько всего произошло за эти 20 лет. Некоторые вышки заканчивались странными утолщениями навершиями, и чёрт знает, что это было такое. Группа с каждой минутой приближалась к вышкам, и вскоре стало казаться, что на вышках выстроены деревянные дома. Мне это мерещится, подумал Сергей. Впрочем, если это покинутая деревня на бывших вышках Лэп, возможно, в ней можно будет отыскать уцелевший дом и даже отдохнуть, переночевать, а завтра с новыми силами тронуться дальше в путь. И стоило ему успокоиться, случилась первая неприятность. Оборин вдруг отстал, и сначала никто не обратил на это внимания, путники привыкли к его суете. Но Макс, случайно оглянувшись, остановился и дёрнул Сергея за рукав. Вместе они вернулись назад. Оборин лежал лицом вниз в колее, которую протоптали путники. Из его тела торчало четыре стрелы, две пробившие насквозь из горла, две из-под левой лопатки. Сергей с тоской и страхом огляделся вокруг, ни души. Что ж за враг такой? Невидимка? И почему убил именно молчуна Далиннова, а не кого-то из беглецов? Макс, подобрав дубину, постоял над телом с минуту и махнул рукой: "Надо идти". Снова двинулись, постепенно забирая вправо, в сторону выши. Впереди из-за облаков вывалилась большая стая птиц и понеслась к людям. Сергей замер как вкопанный. Он понял, что это за птицы. "Вниз", заорал он. Голос из шлема звучал глухо, но все услышали. "Вниз! Подойти вниз!" Они успели повалиться в снег. Стая огромных, страшных созданий, рассекая морозный воздух плотными кожистыми крыльями, пронеслась низко над ними и пошла на второй заход. Денис, бледный, задыхающийся с выражением ужаса в глазах, поднялся из сугроба и подбежал к отцу. "Это удильщики, сынок", сказал Сергей обессиленно. Больше всего ему сейчас хотелось удавить Тихона, который уверенно утверждал, будто всех удильщиков перебили. Ангин дал очередь в воздух, срезав двух чудовищ. Остальные рассеялись, но тут же с отвратительным клёкотом снова начали собираться в стаю. Сергей подошёл к убитому удильщику, чтобы рассмотреть его получше. Чудовище было довольно крупным, с тяжёлыми кожистыми крыльями нескольких оттенков коричневого. «Вот из чего сделаны плащи пещерных», — с содроганием подумал Сергей. Длинное тело, покрытое шерстью, пара мускулистых лап с мощными когтями. Голова твари, усеянная костяными шипами, имела два больших на выкоте глаза и свисающий между ними хрещевидный нарост с утолщением на конце. Из устрашающей пасти торчали длинные и острые как кинжалы зубы. Были раньше такие рыбы, сказал подошедший Макс. Я читал. Папа! закричал Денис. Скорее, они летят снова!